Типы структур и форм организаций. Построение организаций. Задача менеджеров состоит в том, чтобы выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам организации, а также воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. Наилучшая структура – это та, которая наилучшим образом позволяет организации эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и таким образом удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с высокой эффективностью. Структура организации должна разрабатываться сверху вниз. Существует следующая последовательность действий. Осуществление деления организации по горизонтали на широкие блоки, соответствующие важнейшим направлениям деятельности по реализации стратегии. А также решение, какие виды деятельности должны выполняться линейными подразделениями, а какие – штабными. Установление соотношения полномочий различных должностей. При этом руководство устанавливает цель команд, производит дальнейшее деление на мелкие организационные подразделения. Определение должностных обязанностей, как совокупности определенных задач и функций, и поручение их выполнения конкретным лицам. Существуют следующие варианты организационных структур, успешно зарекомендовавшие себя к настоящему моменту. Бюрократическая организационная структура характеризуется высокой степенью разделения труда, развитой иерархией управления, цепью команд, наличием многочисленных правил и норм поведения персонала и подбором кадров по их деловым и профессиональным качествам. Бюрократию часто называют также классической или традиционной организационной структурой. Большинство современных организаций представляют собой варианты бюрократии. Причина этого состоит в том, что ее характеристики хорошо подходят для большинства промышленных фирм, организации сферы услуг и всех видов государственных учреждений. Но имеются и отрицательные характеристики бюрократии. Трудности, возникающие в бюрократических структурах, связаны с преувеличением значимости стандартизованных правил, процедур и норм, обеспечивающих выполнение сотрудниками своих задач, выполнение запросов других подразделений, а также взаимодействие с клиентами и общественностью. Это приводит к утрате гибкости поведения. Функциональная департаментизация Департаментализация – процесс деления организации на отдельные блоки, которые называются отделами, отделениями или секторами. Это деление организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную конкретную задачу и обязанности. Создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем задачам, которые они выполняют. Преимущества и недостатки функциональной структуры организации Преимущество такой структуры заключается в том, что она стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных областях, улучшает координацию в функциональных областях. Недостатки. Отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает возможность конфликтов между функциональными областями. В большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком длинной. Дивизиональная структура. Чтобы справиться с новыми проблемами, обусловленными размером фирмы, диверсификацией, технологией и изменениями внешней среды, руководство этих фирм разработало дивизиональную Организационную структуру, в соответствии с которой деление организации на элементы и блоки происходит по видам товаров и услуг, группам покупателей или географическим регионам. Рассмотрим каждую структуру в отдельности. Продуктовая структура. Один из наиболее распространенных способов развития фирм состоит в том, что они увеличивают ассортимент производимой и реализуемой продукции. Если управление этим процессом осуществляется успешно, то несколько продуктовых линий могут достигнуть такого высокого объема продаж, что сами могут потребовать существенной структуризации. Продуктовая структура позволяет крупной фирме уделять конкурентному продукту столько же внимания, сколько ему уделяет небольшая фирма, выпускающая 1 два вида продукта. Фирмы с продуктовой структурой достигают больших успехов в производстве и реализации новой продукции, чем фирмы с другими видами организационных структур. Так как в продуктовой структуре очень четко определено, кто отвечает за получение прибыли, для нее характерен успешный контроль затрат и соблюдение графика отгрузок. Такие организации способны быстрее, чем фирмы с функциональной структурой, реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупательского спроса. Недостаток – увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. Организационная структура, ориентированная на потребителя. Некоторые организации производят большой ассортимент товаров или услуг, которые отвечают запросам нескольких групп потребителей или рынка. Если два таких клиента или более становятся особенно важными для фирмы, она может использовать организационную структуру, ориентированную на потребителя, при которой все ее подразделения группируются вокруг определенных групп потребителей. Цель такой структуры состоит в том, чтобы удовлетворить этих потребителей так же хорошо, как и организация, которая обслуживает всего одну их группу. Преимущества и недостатки этой структуры такие же, как и у продуктовой структуры, с учетом различий, связанных с разной целевой функцией. Региональная организационная структура. Если деятельность организации охватывает большие географические зоны, особенно в международном масштабе, то может оказаться целесообразной структурой организации по территориальному принципу, то есть по месту расположения ее подразделений. Региональная структура облегчает решение проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а также между членами организации. Адаптивные структуры. С начала 1960-х годов организации стали разрабатывать и внедрять новые, более гибкие типы организационных структур, которые по сравнению с бюрократией были лучше приспособлены к быстрой смене внешних условий и появлению новой наукоемкой технологии. Такие структуры называются адаптивными, органическими, поскольку их можно модифицировать в соответствии с изменениями окружающей среды и потребностями самой организации. Два основных типа органических структур, используемых сегодня, следующие. Первый – проектная организация. Это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Смысл ее состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников организации для осуществления сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем качества, не выходя за пределы установленной сметы. Когда проект завершён, команда распускается. Ее члены переходят в новый проект, возвращаются к постоянной работе в своем отделе или уходят из организации. Основное преимущество проектной организации в том, что она концентрирует все усилия на решении одной единственной задачи. В чистых проектных структурах временная группа специалистов представляет собой уменьшенную по масштабам копию постоянной функциональной структуры данной организации. Второй тип – матричные организации. Структура такой организации напоминает решетку, отсюда и название «матричная структура». В матричной организации члены проектной группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в которых они работают постоянно. Руководитель отдела обладает так называемыми «проектными полномочиями», которые могут варьироваться от почти всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями проекта до чистых штабных полномочий. Руководители проектов в матричной организации отвечают в целом за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному проекту. Для того, чтобы они смогли добиться этого, все материальные и финансовые ресурсы по данному проекту передаются в их полное распоряжение. Недостаток – сложность матричной организации. Децентрализованные организации – это такие организации, в которых полномочия распределены по нижестоящим стоящим уровням управления. На практике не встречается полностью централизованных или децентрализованных организаций. Степень централизации варьируется от организации, где большая часть полномочий, необходимых для принятия решений, остается на высшем уровне управления, до организации, где большая часть таких прав и полномочий делегируется нижестоящим уровнем управления. Разница состоит лишь в относительной степени делегирования прав и полномочий. поэтому любая организация может быть названа централизованной или децентрализованной лишь в сравнении с другими организациями или в сравнении с собой же, но в другие периоды». Понять, насколько данная организация централизована в сравнении с другими, можно по следующим характеристикам. Первое. Количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. Чем больше количество тех решений, которые принимают нижестоящие руководители, тем больше степень децентрализации. Второе. Важность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. В децентрализованной организации руководители среднего и нижнего звеньев могут принимать решения, связанные с затратами значительных материальных и трудовых ресурсов или направлением деятельности организации в новое русло. Третье. Последствия решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. Если руководители нижнего и среднего звеньев могут принимать решения, затрагивающие более чем одну функцию, то организация, по-видимому, децентрализованная. Четвертое. Количество контроля за работой подчиненных. В сильно децентрализованной организации руководство высшего звена редко проверяет повседневные решения подчиненных ему руководителей, исходя из предположения, что все эти решения правильные. Оценка деятельности руководства делается на основании суммарных достигнутых результатов, в особенности уровня прибыльности и роста.